Глава 10 «Интуиция — это одно, а факты — совсем другое», — решила Ева на следующее утро. Родственные связи между Колином Кэгни и её новым консультантом были слишком близкими, чтобы их игнорировать. Сунув руки в карманы, она постояла у окна, за которым снегопад всё равно не позволял что-либо толком разглядеть. Потом подошла к компьютеру и затребовала данные о Луизе димата Демато Луиза Н. Идентификационный номер 3452-100-34-FV. Возраст – 30 лет. Родилась в Уэстчестере, штат Нью-Йорк. Семейное положение – не замужем. Детей нет. Родители – Алисия Кегни Демато и Марк Роберт Демато. Братьев и сестер – нет. Нынешний домашний адрес – Нью-Йорк, Хьюстон-Авеню, 28. Нынешнее место работы — практикующий врач в клинике на Канал стрит Занимает эту должность два года. Окончила с отличием Гарвардскую медицинскую школу. Стажировку проходила в больнице Рузвельта. Ева приказала компьютеру выдать информацию о финансовом положении Луизы и рассеянно обернулась, когда Рорк вошел в комнату. «Жалование в клинике на канал — 30 тысяч долларов в год». «Бриллиантовые серьги, которые были на ней вчера вечером, не купишь на жалкие 30 тысяч», — фыркнула Ева. «Я и то получаю больше». «Доходы страстового фонда ценных бумаг и процентов составляют приблизительно 268 тысяч долларов в год». «Это уже что-то. Почему бы есть таким доходом не жить в каком-нибудь шикарном районе? Потому что квартиру там не купишь и за четверть миллиона». Отозвался Рорк и бросил взгляд на монитор. «Кого ты проверяешь? Эту молодую докторшу?» «Да, она будет здесь через несколько минут. Мне нужно решить, брать её консультантом или нет». Ева нахмурилась. «Трастовый фонд, высокопоставленный родственник в центре Дрейка. А она за гроши лечит нищих в бесплатной клинике. Почему?» Рорк присел на край стола и склонил голову на бок. Я знаю одного копа, который, обладая солидным личным состоянием и блестящими родственными связями во всех областях бизнеса, продолжает за гроши работать на улицах, часто подвергая себя риску. Почему? В отличие от себя, для меня деньги не самое главное. Возможно, для неё тоже. Похоже, тебе она понравилась, — заметила Ева. По первому впечатлению, да. А тебе разве нет? «Может быть, но я не знаю, как она поступит, если её дядя попадёт под серьёзное подозрение». Ева пожала плечами. «Думаю, сейчас мы это выясним». «Я раздобыл сведения, о которых ты просила меня вчера». Рорк вынул из кармана дискету и передал её Еве. «Не знаю, будет ли от этого польза. Я не вижу никакой связи между твоим делом и новой жизнью». Что касается Уэсли Френда, то я не нашел ничего подозрительного. Его считали всецело преданным своей семье и своей работе. Чем больше я знаю, тем больше версий могу исключить. Спасибо. Всегда рад помочь, лейтенант. Рорк взял его за руки и притянул к себе, с удовлетворением ощущая, как участился ее пульс. Полагаю, ты будешь заниматься этим большую часть дня. Так я планирую. А ты разве не собираешься в офис? Нет, я буду работать здесь, ведь сегодня суббота. В самом деле, Ева постаралась скрыть чувство вины. Но у нас ведь не было планов на уикенд, не так ли? Так. Воспользовавшись смущением Евы, Рорк положил руки на ее бедра. Но я могу составить планы на сегодняшний вечер. Какие? Интимные? Наклонившись, он слегка прикусил ее нижнюю губу. Куда бы ты хотела отправиться? Или мне сделать тебе сюрприз? Твои сюрпризы всегда великолепны. Еве очень хотелось закрыть глаза и расслабиться, но она не могла себе этого позволить. Рорк, ты отвлекаешь меня от работы. Лично я свою работу сейчас закончу. Прежде чем она успела возразить, он запечатал ей рот поцелуем. Когда Луиза в сопровождении Смерсета шагнула в кабинет Ева, она тут же застыла, как вкопанная. Конечно, можно было кашлянуть, но Луиза не смогла отказать себе в удовольствии понаблюдать за этим внезапным порывом страсти, свидетельствующим, что лейтенант Даллас, несмотря на свою деловитость и резкость, обычная женщина с сердцем и желаниями. Они выглядели просто потрясающе на фоне заснеженного окна. Женщина в простой рубашке и брюках с кобурой на бедре элегантный мужчина, облачённый в чёрное. Выходит, брак не всегда убивает страсть. В конце концов кашлянул Соммерсет. «Прошу прощения, прибыла доктор Демато». Ева попыталась вырваться, но Рорк крепко держал её. Его всегда возмущало, когда она уклонялась от объятий в чем-нибудь присутствии. Ева старалась побороть смущение, чувствуя при этом, как краска заливает ее лицо. «Вы пришли вовремя, доктор», — сказала она. «Как всегда, лейтенант. Доброе утро, Рорк». «Доброе утро». Рорк с усмешкой рожал объятия. «Можем мы предложить вам что-нибудь? Кофе?» «Я никогда не отказываюсь от кофе. У вас прекрасный дом». Луиза окинула взглядом комнату. «Сойдёт, пока не подберём что-нибудь побольше», — сухо отозвалась Ева. Луиза рассмеялась и поставила свой кейс на стол. Дневной свет, проникавший через окно, блеснул на золотом значке в её петлице. Ева подняла брови. «У Вандерхавена такой же значок, а у доктора брошка уброшка». Луиза рассеянно поднесла руку к петлице. «Это традиция». С начала века большинство медицинских учреждений стали выдавать значок Кадуцея врачам, завершившим стажировку. Думаю, большая их часть валяется в пыльных ящиках. Но мне эта штука нравится. Не буду вам мешать. Рорк передал Луизе чашку кофе и посмотрел на жену. Увидимся позже, лейтенант, и тогда решим вопрос о наших планах. Конечно. Губы Евы всё ещё ощущали его поцелуй. Луиза подождала, пока Рорк вышел и закрыл за собой дверь. «Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что ваш муж — самый красивый мужчина, какого я когда-либо видела. Я редко обижаюсь, когда мне говорят правду. Но тогда уж, откровенность за откровенность. Ваш дядя — один из моих подозреваемых. В настоящее время я не могу исключить его из списка. Это является для вас проблемой?» Луиза раздраженно сдвинула брови. Это не является проблемой, так как я не сомневаюсь, что быстро помогу вам исключить его. У меня с дядей Колином достаточно много разногласий, но он прежде всего стремится повысить качество человеческой жизни. Интересная фраза. Ева присела на край стола. Она знала, что они должны испытать друг друга, прежде чем смогут работать вместе. Не спасать или продлевать жизнь, а повышать её качество. Некоторые считают, что жизнь без высокого качества — сплошная боль. И вы тоже. По-моему, жизнь хороша сама по себе, тем более что страдания можно облегчать. Ева кивнула и взяла свою чашку, хотя кофе уже остыл. Едва ли Снокс, например, наслаждался сколько-нибудь высоким качеством жизни — Он был нищим и смертельно больным человеком. Кто-то, возможно, считает, что положить конец такому существованию было бы актом милосердия. Луиза побледнела, но ее взгляд оставался спокойным. Ни один врач, обладающий чувством долга и верой в данную им клятву, не лишит жизни пациента без его согласия. Первая обязанность медика — не причинять вреда пациенту. Мой дядя, безусловно, этим руководствуется». Ева кивнула. «Посмотрим. Я хочу, чтобы вы взглянули на полученные мной данные и перевели их на язык, понятный тому, кто не оканчивал Гарвардскую медицинскую школу». Луиза приподняла брови. «Вы меня проверяете? По-вашему, я не должна этого делать? Отчего же?» Луиза улыбнулась. Я была уверена, что вы это сделаете, и оказалась права. Это даже приятно. Тогда давайте начнём. Ева указала Луизи на стул перед монитором и обернулась, когда в комнату вошла запыхавшаяся Пибоди. — Ты опоздала. — Метро. Пибоди прижала руку к груди, переводя дыхание. — Поезда еле ходят. Да ещё и погода мерзкая. Прошу прощения, пожалуйста, чашку кофе. В этот момент созвонил телефон. Ева ткнула пальцем в сторону кофеварки и взяла трубку. Далас вы «Вы когда-нибудь просматриваете сообщение?» — осведомилась Надин. «Я со вчерашнего вечера пытаюсь с вами связаться». «Меня не было дома. В чем дело?» «Я официально прошу об интервью по поводу убийств Сэмюэла Петрински и Эрен Спиндлер. По моим сведениям, вы ведете первое дело и заменили следователя по второму». Обе знали, что это всего лишь игра. Телефон могли прослушивать. Департамент ещё ничего не заявлял по поводу этих дел. «Согласно моим источникам, они связаны друг с другом. Вы можете ничего не говорить, и тогда я выйду в эфир с собственной информацией. Решать вам далось». Ява могла бы продолжать ломаться, но решила, что для записи этого достаточно. «Вообще-то сегодня я работаю дома». «Отлично. Я буду у вас через 20 минут». «Нет, нет, в моём доме никаких камер». На этот счёт у Евы были твёрдые принципы. «Встретимся в моём кабинете в управлении через час». «Давайте через полчаса, меня торопят с передачей». «Через час, на Надин. Соглашайтесь, иначе никакого интервью не будет». Она отключила связь. «Пибоди, поработай с доктором Демата. Я вернусь, как только смогу». «На улицах пробки лейтенант» предупредила Пибоди, радуясь, что ей не придется снова выходить на улицу. Дороги еще не начали расчищать. «Еще одно приключение», — пробормотала Ева и вышла. Она рассчитывала, что ей удастся ускользнуть незамеченной, но не успела протянуть руку за курткой, как на мониторе вестибюля появилось лицо Рорка. «Собираетесь уходить, лейтенант?» «Господин Рорк». Почему бы тебе просто не стукнуть меня по голове тупым орудием? Ты шпионёшь за мной? По мере возможности, если выйдешь из дома на день пальто, для такой погоды куртки недостаточно. Я просто съезжу в управление на пару часов. Надень пальто, повторил он и положив в карман перчатки. Я отправляю к подъезду машину. Ева открыла рот. Ева открыла рот, на экран уже погас. Зануда. Пробормотала она и вздрогнула от неожиданности, когда монитор включился снова. «Я тоже люблю тебя», — сказал Рорк, и Ева услышала его усмешку, когда изображение уже исчезло. Еве хотелось настоять на своём, и она снова протянула руку к куртке. Но, вспомнив о тёплом и мягком пальто, которое Рорк ей недавно подарил, решила не упрямиться. В конце концов, она сейчас едет не на место преступления. Закутавшись в пальто, Ева шагнула через порог в метель, как раз в тот момент, когда смеркающий серебристый автомобиль подкатил к лестнице. Шофер Рорка, улыбнувшись, уступил ей свое место. Поездка в такой машине, мощный как реактивный танк, казалась Еве сплошным удовольствием. Она забралась внутрь, с радостью отметив, что подогрев уже работает. Рорк никогда об этом не забывал. Автомобиль катился по снежному покрову в несколько дюймов, так же гладко, как по асфальту. Но на улицах картина была скверная, у обочин стояли пострадавшие и брошенные машины, некоторые из них валялись опрокинутыми прямо на дороге. Ева ловко объезжала их, машинально сообщая по коммуникатору место аварии. Даже уличные торговцы, которых обычно не останавливала погода, взяли выходной. Снежная пелена закрывала небо, не позволяя видеть или слышать воздушный транспорт. Это походило на езду внутри старинной стеклянной игрушки, в которой, если её встряхнуть, начинался снегопад, но всё прочее оставалось неподвижным. Город казался неправдоподобно чистым и пугающе тихим. Ева почувствовала нечто вроде облегчения, поставив машину в гараж и оказавшись среди шума и суеты главного управления. Поскольку до интервью оставалось еще полчаса, она заперлась в своем кабинете на случай, если Надин явится раньше времени, и позвонила домой майору Уитни. «Прошу прощения, шеф, что беспокою вас в выходной день». «Если не ошибаюсь, это и ваш выходной». Уитни сделал паузу, и Ева услышала, как он сказал кому-то. «Надевайте ботинки, я освобожусь через несколько минут. Внуки» улыбнувшись, объяснил Уитни. «Мы собираемся играть в снежки». «Не хочется вас отрывать, но я сочла нужным сообщить, что согласилась на интервью с Надин Фёрст. Она звонила мне утром домой. Фёрст раскопала какие-то сведения о деле Петринский и Спиндлер. Я подумала, что лучше ответить на несколько её вопросов, чем позволить ей выходить в эфир собственными измышлениями». «Хорошо, но постарайтесь отвечать как можно короче». Голос Уитни снова стал холодным и суровым. «После того, как Фёрст выйдет в эфир, другие журналисты тоже могут потребовать информацию. Как идёт расследование?» «Сейчас я работаю над кое-какими данными с консультантом-медиком. Возможно, существует связь с двумя другими убийствами в Чикаго и в Париже. Я говорила с обоими следователями, Они обещали в ближайшее время предоставить нам всю необходимую информацию. макнаб продолжает отслеживать аналогичные преступления. В ходе расследования я пришла к выводу, что все эти убийства, вероятно, связаны с одним из крупных медицинских центров. Сообщите Фёрст как можно меньше, и сегодня отправьте мне домой подробный рапорт. Мы обсудим это в понедельник утром. «Да, сэр. Одно дело сделано», — подумала Ева. Теперь нужно побеседовать с Надин и посмотреть, какую реакцию вызовет интервью. Ева отперла дверь, села к столу и, чтобы убить время, начала составлять рапорт для Уитни. Услышав быстрый стук каблуков в холле, она сохранила текст и выключила компьютер. «Господи, ну и погода!» Надин поправила сделанную для съемок прическу. «Только сумасшедший может сейчас выйти из дома. Очевидно, мы с вами психи, Даллас!» Копом метель нипочём. Ничто не может остановить закон. Тогда понятно, почему мы по дороге видели две повреждённые патрульные машины. Перед отъездом я услышала прогноз. Синоптики утверждают, что это снегопад века, который по счёту. Надин засмеялась и начала расстёгивать пальто. Как бы то ни было, ожидать, что метель продолжится завтра, и высота снежного покрова даже в городе достигнет двух футов. Жизнь в Нью-Йорке остановится. — Великолепно. После полудня люди начнут убивать друг друга за рулон туалетной бумаги. Хорошо, что я запаслась заранее. Надин открыла шкаф, чтобы повесить пальто, и застыла, увидев пальто Евы. — Чудо! Неужели ваше? Я никогда вас в нём не видела. — Я никогда не ношу пальто на работе, а сегодня у меня официальный выходной. Впрочем, испортить его ничего не стоит. Так о чём вы хотели со мной поговорить, Надин? об одежде или об убийстве. «У вас всегда убийство на первом месте!» Нежно погладив пальто, Надин обратилась к оператору. «Установите камеру так, чтобы зрители могли видеть снегопад. Такой визуальный ряд усилит впечатление поглощенности своим делом и полицейского, и репортера». Надин открыла пудреницу, посмотрелась в зеркальце и удовлетворенно результатом закинула ногу на ногу. «А вы не хотели бы причесаться?» «Давайте перейдём к делу». Ева провела рукой по волосам. «Чёрт возьми, она ведь делала прическу перед Рождеством». «Окей, рекламные вставки я сделаю в студии. Престаньте хмуриться, далас вы распугаете зрителей. Интервью пойдёт в полдень, но после прогноза погоды». Глубоко вздохнув, Надин на мгновение закрыла глаза и подала знак оператору «Начинать запись». Потом она открыла глаза и изобразила на лице торжественную улыбку. Надин Фёрст ведёт репортаж из кабинета лейтенанта Евы Далас в главном полицейском управлении. «Лейтенант Даллас, вы расследуете убийство, произошедшее несколько дней тому назад». «Да, я веду дело о смерти Сэмюэля Петрински по прозвищу Снукс, который был убит в ночь с 11 на 12 января». Кажется, в этом преступлении имелись необычные обстоятельства. «Необычные обстоятельства возникают при любом убийстве», — сдержанно ответила Ева. «Возможно, вы правы, однако в данном случае у жертвы изъяли сердце. Вы это подтверждаете?» «Подтверждаю. Жертва была найдена в её временном жилище, а смерть, по-видимому, наступила в результате сложной хирургической операции, в процессе которой был изъят орган». «Вы подозреваете какую-нибудь секту?» «Это не основная версия». Но пока мы от неё не отказываемся. Любая версия должна быть опровергнута фактами. Значит, сейчас ваше расследование сосредоточено на чёрном рынке человеческих органов? Такая версия тоже существует. Надин слегка наклонилась вперёд, оперевшись локтем о колено. Согласно моим источникам, диапазон вашего расследования увеличился. Он включил некую Эрин Спинлер, которая была найдена убитой в своей квартире. «Сначала это дело вели не вы. Почему вы взяли его на себя?» «Поскольку между обоими преступлениями возможна связь. Лучше, чтобы ими занимался один следователь. Это обычная процедура». «У вас уже имеется примерная характеристика убийцы или убийц?» Ева подумала, что здесь она может вступить на весьма узкую тропинку между интересами полицейского департамента и её собственными. Характеристика еще составляется. В настоящее время мы считаем, что преступник обладает солидным медицинским опытом. То есть он врач. Не все, обладающие медицинским опытом, являются врачами. Но это также всего лишь одна из версий. Департамент полиции направляет все усилия на поимку убийцы или убийц. Сейчас это моя приоритетная задача. У вас имеются конкретные подозреваемые? Ева немного помедлила. «Надеюсь, вы понимаете, что в интересах следствия подобная информация не подлежит разглашению». Она отвечала на вопросы еще 10 минут, снова и снова возвращаясь к информации, которую хотела сделать достоянием гласности. «Между преступлениями существует связь. Убийца обладал медицинским опытом. Все ее усилия сосредоточены на поимке преступника». «Превосходно!» Надин тряхнула волосами и расправила плечи. «Пожалуй, я перемонтирую материал так, чтобы вставить прогноз погоды посредине. Мне нужно что-нибудь отвлекающее внимание от этого чертова снегопада». Она улыбнулась оператору. «Будьте любезны, спуститесь фургон и перешлите материал в студию. Я скоро приду». Подождав, пока оператор выйдет, Надин повернулась к Еве. «А что у вас есть не для протокола?» Для протокола или нет, но больше я ничего не могу вам сообщить. Значит, вы думаете, что это очень опытный хирург? Думать не означает знать. Пока я не знаю, дело открыто. Но ни о секте, ни о чёрном рынке речи нет. Если не для протокола, то полагаю, что нет. По-моему, дело не в жертвоприношении какому-то кровожадному божеству и не в быстрой прибыли, Если деньги и игра здесь какую-то роль, то это долгосрочное инвестирование. Делайте свою работу, Надин. А когда наткнетесь на что-то интересное, свяжитесь со мной. Если смогу, постараюсь подтвердить или опровергнуть ваше мнение». «Это справедливо», — подумала Надин. «На Еву Даллас можно положиться. Она не подведет». «А если я раскопаю что-нибудь раньше вас и сообщу вам, что мне за это будет?» Ева улыбнулась. Вы получите эксклюзивное интервью, когда преступление будет раскрыто. «С вами приятно иметь дело, Даллас. Надин поднялась и бросила взгляд на слепящую белую пелену за окно. «Как же я ненавижу зиму!» — пробормотала она и вышла. В следующий час Ева провела, заканчивая рапорт для Уитни. Сразу после этого поступили данные от Мари Дебуа. Предпочитая ознакомиться с ними без помех, Ева решила задержаться. Уже после полудня она сохранила и скопировала данные, затем спрятала диск в сумку. Когда Ева снова села за руль, снегопад усилился. Она включила дворники, но это было почти бесполезно, спасало только то, что на улице практически не было движения. Нью-Йоркцы проявили неожиданное благоразумие и предпочли переждать снегопад. И всё-таки дворники сослужили свою службу. Они не позволили ей наехать на человека, лежащего на дороге лицом вниз и быстро засыпаемого снегом. «Чёрт!» Ева остановила машину в нескольких дюймах от его головы, открыла дверцу и выбралась наружу. Она уже потянулась за телефоном, чтобы вызвать скорую помощь, когда человек молниеносно вскочил на ноги и быстрым ударом в лицо сбил её с ног. Вместе с болью пришло раздражение. «Стоит делать добрые дела», — подумала Ева, поднимаясь, «чтобы получить за это по физиономии. Ты должно быть отчаянный парень, если решаешься нападать на кого-то в такую погоду. Но тебе не повезло, Якоб». Она хотела показать ему жетон, но увидела, как его рука взметнулась вверх, держа такое же оружие, какое было в её кобуре. «Лейтенант Даллас!» Ева уже пробовала на себе действие этого оружия, и поскольку не хотела повторять этот опыт, то продемонстрировала незнакомцу пустые руки. «Совершенно верно. В чем дело?» «Мне поручили передать вам кое-что. Вы должны сделать выбор». Ева подумала, что снег затуманивает ему зрение так же, как и ей. Нужно улучшить момент и вывести его из строя. «Какой выбор? Говорите скорее, пока какой-нибудь тупица нас не сбил». «Ваше расследование дела Петринский и Спиндлер должно быть прекращено в течение 24 часов». «Вот как!» Ева внимательно посмотрела на парня. Он явно находился под действием какого-то сильного наркотика. «И почему я должна это делать?» «Если вы не выполните это требование, вы и ваш муж Рорк будете уничтожены», произнес он бесстрастно, словно робот. «Причем уничтожение не будет неприятным, приятным, ни гуманным». Некоторые люди в совершенстве знают человеческое тело и используют свои знания, чтобы сделать вашу смерть очень болезненной. Мне поручено дать вам подробное описание этой процедуры». Собравшись с духом, Ева двинулась вперёд. Умоляя вас, не троньте моего мужа», — произнесла она нарочито дрожащим голосом, наблюдая сквозь прищуренные веки, как парень слегка передвинул оружие, чтобы остановить её свободной рукой. Всё произошло моментально. Ударом локти Ева обезоружила парня, затем нанесла мощный удар ногой, отбросив его на фут, но не успела выхватить свое оружие. Наркоман бросился на нее, снова повалив на наземь. К счастью, снег смягчил падение. Они боролись почти молча, но когда он ударил ее кулаком в рот, Ева почувствовала вкус крови и грубо выругалась. Она уперлась локтем в шею противника, ударила коленом в пах, и он закатил глаза. «Я тоже кое-что понимаю в анатомии». Скрипнув зубами, Ева умудрилась извлечь оружие и приставить его к горлу противника. «Говори, сукин сын, кто тебя послал?» «Я не уполномочен сообщать эту информацию». Парень явно гордился возложенной на него миссией и старательно изображал из себя Супермена. «Ева сильнее надавила ему на горло. Это тебя уполномочит». Глаза парня забегали. Извернувшись, он сунул руку в карман и вытащил небольшую металлическую коробочку, напоминающую миниатюрное взрывное устройство. «Руки прочь! Десять секунд до взрыва! Девять!» Господи! Ева отпустила его и заскользила по снегу, стремясь отойти подальше. Услышав слова «две, одна», она упала ничком и застыла, прикрыв руками голову. Взрыв оглушил её, что-то горячее просвистело над головой, но снег избавил от худших последствий. Поднявшись, Ева заковыляла туда, где оставила наркомана, но обнаружила только почерневший снег и искорёженные куски металла и пластика. «Чёрт побери, теперь его не найдёшь». Ева протёрла глаза и, шатаясь, побрела к машине. Правая рука сильно болела. Ева увидела, что от перчатки почти ничего не осталось, а кожа покраснела от ожога. Чувствуя лёгкое головокружение, она сорвала обе перчатки и бросила их в снег. «Мне ещё повезло», — думала Ева, садясь в автомобиль. Искра могла поджечь волосы. Сообщив дежурному об инциденте по радиотелефону, она поехала домой. К тому времени, как она туда добралась, Боли тушибов и ожогов разыгралась вовсю. «Лейтенант!» — начался Мерсет и осёкся, посмотрев на неё. «Что вы наделали? Пальто погибло, вы и месяц его не проносили!» «Нечего было меня заставлять надевать его!» Ява сняла пальто, с отвращением посмотрела на дыры и пятна, швырнула его на пол и поплелась наверх. Она ничуть не удивилась при виде рорка, спешащего по коридору ей навстречу. «Самерсет, успел тебе настучать, что я испортила пальто?» «Он сказал, что ты пострадала», — мрачно отозвался Рорк. «Это серьёзно?» «Могло быть хуже». Он вздохнул и вынул носовой платок. «У тебя кровоточит рот, дорогая». Кровь снова пошла, когда я рявкнула на Самерсета. Проигнорировав платок, Ева вытерла кровь рукой. «Мне жаль пальто». «Благодаря ему ты дёшево отделалась, так что всё к лучшему». Рорк поцеловал её в лоб. «Хорошо, что в доме врач». «Сейчас мне не до врачей. А когда тебе было до них?» Рорк повёл её к кабинету, где всё ещё работала Луиза. «Сейчас менее, чем когда-либо. Ты посмотри, что получается. Надин уже успела запустить своё интервью в эфир, но кое-кто никак не мог успеть посмотреть его, выследить меня» и послать этого вооружённого до зубов наркомана мне навстречу. Значит, вчера вечером я заставила кого-то понервничать, Рорк. Ну, поскольку ты к этому стремилась, я бы сказал, что день прошёл удачно». «Да», — вздохнул Ева. «Но я опять лишилась перчаток».